Тот же, который был бы не способен жить в таком союзе или не нуждался бы в нем, был бы или диким животным, или неким богом. Из этих немногих черт становится ясным, что Аристотелю, если вообще чувствуется у него отсутствие учения о естественном праве, не могла прийти в голову мысль создать учение о так называемом естественном праве, что он именно не мог рассматривать абстрактного человека в нереальной связи. Во всех других отношениях, Политика содержит до сих пор не потерявшие интересы поучительное воззрение на внутренние моменты государства и описание различных государственных устройств. Последнее, однако, уже не представляет для нас интереса, так как принципы античного и нового государства отличны друг от друга. Ни одна страна не была так богата, как Греция, столь разнообразными государственными устройствами и столь частыми сменами их в одном и том же государстве. Но вместе с тем ей не было знакомо абстрактное право наших современных государств, изолирующее отдельного человека, дающее ему, как таковому, полную свободу действий и все же связывающее всех, как невидимый дух. Так что ни в одном человеке нет ни сознания целого, ни деятельности для целого, а только каждый признается личностью, и каждый заботится только о защите своей отдельной личности, и все же выходит, что он действует для пользы целого, сам не зная, как он это делает. Это разделенная деятельность, в которой Каждый является только отдельной штукой, подобно тому, как на фабрике никто не изготавливает целые вещи, а лишь определенную часть вещи, и никто не умеет делать других частей, помимо тех, которые он обычно изготавливает, и лишь немногие умеют составлять из этих частей целую вещь. Только свободные народы обладают сознанием целого и действуют в интересах целого. В современном государстве отдельный человек свободен лишь для себя, как такового, и пользуется лишь гражданской свободой, в смысле свободы буржуа, а не в смысле свободы citoyen. В нашем языке нет двух отдельных слов обозначения этого различия. Гражданская свобода в этом смысле означает отсутствие всеобщего, принцип изоляции, но она является необходимым моментом, которого не знали античные государства. Это полная самостоятельность точек, и именно поэтому Большая самостоятельность целого, которая составляет высшую органическую жизнь. После того, как государство восприняло в себя этот принцип, могла возникнуть более высокая свобода. Античные государства представляют собой игру и продукт природы, зависящий от случайности и от каприза отдельного человека. Лишь в наше время стала возможна внутренняя прочность и неразделимая всеобщность, являющаяся реальной и консолидированной в своих частях. Аристотель, впрочем, не пускался, подобно Платону, в описание идеального государства, и относительно государственного устройства он лишь определяет, что «господствовать должны лучшие». Но это всегда так и бывает, каковы бы ни были порядки государства. Он поэтому не очень заботится об определении формы государственного устройства. В доказательство того, что господствовать должны лучшие, Аристотель указывает, что лучшие страдали бы, если бы они были приравнены к другим которые не равны им по своей добродетели и политической способности, ибо такой превосходный человек подобен некоему Богу среди людей. Здесь уму Аристотеля без сомнения предносился образ его Александра, который должен господствовать подобно некоему Богу над которым, следовательно, никто не может властвовать, не может властвовать даже закон. Для него нет закона, так как он сам для себя закон. Его можно было бы, скажем, выбросить из государства, но властвовать над ним можно так же мало, как над Юпитером. Ничего не остается, Как подчиняться такому человеку? Такое подчинение лежит в природе всех людей. Так что такие люди уже сами по себе цари в государстве. Греческая демократия в то время уже пришла в совершенный упадок, так что Аристотель не мог придавать ей какое бы то ни было значение. Четвертая логика. На другой стороне философии духа стоит аристотелевская наука абстрактного мышления, логика, и ее нам еще осталось рассмотреть. В продолжении веков и тысячелетий она столь же почиталась, сколь она теперь презирается. В Аристотеле видели отца логики. Его логические сочинения являются источником и образцовым учебником логики для всех позднейших изложений этой науки, которые отчасти были только более подробным развитием произведений Аристотеля, благодаря чему они неизбежно должны были сделаться более сухими, тусклыми, несовершенными и чисто формальными». Еще в новейшее время Кант мог сказать, что со времени Аристотеля логика, подобно чистой геометрии со времени Евклида, является завершенной наукой, которая сохранилась до сего дня и не получила никаких дальнейших улучшений и изменений. Хотя таким образом логика здесь упоминается в первый раз... И во всей последующей истории философии нельзя встретить упоминание о какой бы то ни было другой системе логики, ибо не было такой системы, если не считать таковой отрицательного учения скептиков, все же не может быть и речи о том, чтобы мы передавали здесь ее специальное содержание. И здесь может найти себе место только общая ее характеристика. Эти формы, частью понятия и частью суждения и умозаключения имеют своим источником Аристотеля». Подобно тому, как в естественной истории рассматриваются и описываются животные, например, носорог, мамонт, такой-то вид жуков, моллюски и так далее, так и Аристотель является как бы естествоиспытателем этих духовных форм мышления». Но в этом умозаключении от одного к другому Аристотель определенно изобразил мышление в его лишь конечном применении. Его логика есть поэтому естественная история конечного мышления. Так как эта логика представляет собой осознание абстрактной деятельности чистого рассудка, не знание того или иного конкретного, а чистая форма, то это осознание в самом деле достойно удивления и еще более достойно удивления разработка этого сознания. Эта логика является поэтому произведением, делающим величайшую честь как глубокомыслию ее изобретателя, так и силе его абстракции». Ибо величайшей силы, величайшей концентрации мысли требует именно отделение мысли от ее материи и фиксирование ее в этой отдельности. И эта сила мысли оказывается еще большей, если ее фиксируют в том виде, как она амальгамирована с материей применяется самыми многообразными способами и способна принимать массу оборотов. И Аристотель в самом деле рассматривает не только движение мысли, но также и движение мысли в процессе представливания. Логика Аристотеля содержится в пяти произведениях, объединенных под названием Arganon